На узенькой тропинке в сторону зала мумий пошло молчаливое дисциплинированное семейство саша большой сансаныч и его тихая выкаленная мама и вот в чем природа этого интереса в кошачьем любопытстве в ощущении мнимого превосходства пока живых над вечно мертвыми Но тогда же я решил сделать из своего недоумения, которое волнует, неразрешённое мною и сегодня, некий психологический эксперимент. Было самое время войти в клинч и попытать Борю-кинематографиста. Я опять в этом месте своей рукописи собираю несколько эпизодов, рассеянных во времени — И вновь рисую портрет российского путешественника. Начну с того, что я видел так называемый документальный фильм Бориса. И дело не в том, что покойный и мумифицированный в своем кремлевском мавзолее вождь мне близок своими социальными идеями как человеку, вышедшему из низов общества. Но ведь должна же быть и какая-то человеческая справедливость. Мы жили в государстве, где стояли его памятники. На наших деньгах было его лицо. Ты вступал в пионеры и комсомол в организации его имени. Потом долго, чтобы стало хлебнее и теплее, пробивался в партию, которую он основал. И все время, оказывается, ты носил к нему ненависть. Носил? Тогда таись и молчи. Не позорься. Но вообще-то объективно надо быть человеком не без способности, чтобы изобразить на экране такую чертовщину. И вполне крепкосердым не страшащимся возмездия, чтобы снимать покойников в гробу. В фильмике Бори были какие-то... Сумасшедшие коммунистические старушки, которых режиссер посадил почему-то на край постамента знаменитой скульптуры Мухиной «Рабочая колхозница». Были какие-то летающие гробы, гипнотизеры и грустный дух земной ненависти к чужой, пусть и мнимой удаче. Просто не мирового пролетариата и незаурядный мыслитель, перевернувший мир, был героем Бориного фильма, а жуликоватый — втируша. Здесь была какая-то особая ненависть. я бы сказал, ненависть специфическая, завистливая. Потому что в свое время поднимал Ленина так высоко, как никто, Конечно, не гоже в строй моих записок вставлять политические фигуры и определения. Но лучше всего и ту, и другую тенденцию воплотил один из самых замечательных людей нашего времени — Марк Анатольевич Захаров. И здесь, вернее, в тот следующий момент, когда я привел аргумент о режиссере Захарове, у меня с Борисом возник очень интересный разговор по национальному вопросу. Борис долго мне объяснял свою теорию. Это было, кстати, на следующий день, когда наш паром пришел в Хайфу и когда позже мы переехали в Иерусалим. И вот, стоя возле стены плача, он говорил об особой мессианской роли России в деле выращивания малых народов и их государственности. Он даже напомнил, что Три первых во времени премьер-министра Израиля были выходцами из России. «Россия, сука!» Термин этот был ходовой в кичащейся своим интернационализмом среде, изобретенный одним довольно крупным литератором, и слышанный мною ранее. «И она, — продолжал напористо Борис, — должна вскармливать своих щенков, то есть и своих, и чужих». Ну, а если это, по вашему выражению, Боря, сука от таких вскармливаний истощится, ослабнет, что тогда? Все равно, отощала, но должна кормить.